Бомбардиры разожгли около каждой бомбарды угли в жаровнях, на которых раскалялись д о к р а с н а ж е л е з н ы е прутья. Затем они принялись заряжать бомбарды через жерло. Сначала совками из кованого железа насыпали порох, потом заложили пыжи из пакли, после чего вкатили в каждый ствол по большому каменному ядру, весившему около ста фунтов. Затем насыпали немного пороха в углубление, устроенное в казенной части бомбард и соединявшееся через небольшое отверстие с находившимся внутри ствола зарядом. Всех присутствующих попросили отступить на пятьдесят шагов. Орудийная прислуга легла ничком на землю, закрыв уши руками. Около каждой бомбарды осталось стоять лишь по одному бомбардиру, который должен был длинным, раскаленным до красна прутом поджечь порох. После чего бомбардиры тоже попадали на землю и прижались к воздвигнутым около лафетов деревянным ограждениям. Взметнулись красные языки пламени, задрожала земля, По долине г о р о н н ы прокатился гул, и его было слышно от Морманда до Лангона. Бомбарды заволокло черным дымом. От отдачи лафеты врезались в рыхлую почву. Конетабль кашлял, плевал и чертыхался. Когда облако пыли осело и дым рассеялся, Присутствующие увидели, что одно ядро упало в расположение французского войска и только благодаря чуду никого не убило. Зато другое ядро, по-видимому, пробило крышу городского дома. «Много шуму, а результаты пустяковые!» — ворчал Конетабль. «С помощью старых баллист с прощой все бы эти ядра достигли цели, и мы не задыхались бы от дыма». А в Лариоле сначала никто не понял. Почему с крыши дома м е т р а Дельпюка, нотариуса, на улицу внезапно обрушился целый каскад черепицы? Никто не понял также, почему вдруг в безоблачном небе прогрохотал гром Затем из дома в ужасе выскочил сам м е т р Дельпюк, вопя, что какое-то огромное каменное ядро угодило в его кухню. Тогда жители бросились к крепостным стенам, но не увидели во французском лагере ни одного громоздкого орудия, обычно применяемого при осадах. После второго, тоже не слишком меткого залпа, ядра ударили в стену, и она пошла трещинами. Осажденные убедились, что шум и ядра... Извергают длинные, лежащие на холме, трубы, над которыми вьются клубы дыма. Всех охватил ужас. Женщины бросились к церкви, моля Господа уберечь их от этого сатанинского изобретения. Так в войнах, которые вели страны Запада, был сделан первый пушечный выстрел. Утром 22 сентября. Мессиры Рамон де л а б и з о н Жан де Мираль, Эмбер Экло, братья Дуа, Барсан де Пен и нотариус Элида Малина, все шестеро должностные лица Лариоля, а также несколько горожан, обратились к графу Кенскому с просьбой принять их. Они изложили наместнику английского короля длинный перечень жалоб, тоном весьма далеким от покорности и уважения. В городе не осталось ни съестных припасов, ни воды, ни крыш. В водоемах уже просвечивало дно, в амбарах хоть шаром покати, и у жителей не хватало больше сил выносить этот дождь и ядер, обрушивавшийся на город чуть ли не каждые четверть часа в течение уже т р х недель. Ядра убивали спящих прямо в кровати, детей на улицах, больница была переполнена больными и ранеными, церковные склепы завалены трупами. Одно ядро пробило насквозь колокольню церкви святого Петра, и колокола упали на землю с таким грохотом и звоном, что, казалось, настал конец света, и каждому было ясно, что Господь Бог отвернулся от англичан. Кроме того, подошло время сбора винограда, по крайней мере, на тех виноградниках, которые не успели разорить французы, и жители не желали, чтобы урожай сгнил на лозах. Население, подстрекаемое владельцами виноградников и торговцами, готово было взбунтоваться и, если понадобится, сразиться с солдатами с е н ы ш а л я чтобы ускорить сдачу города.